Глеб Соколов. Вихрь преисподний. Дальше глава представительства продолжал с вновь появившейся на его лице, она была пропала, ехидной улыбочкой. Но только так же, как и вы сделали оговорку, нет-нет, упаси Боже, я не буду ставить перед вами никаких условий, «Я просто хочу сделать один маленький комментарий. Вы позволите мне?» «Вы позволите мне?» Повторил глава представительства твердым голосом и уже без улыбки. «Да, конечно». Кажется, внук фотографа немного растерялся. «Вы упрекнули меня в том, что в моем предложении что-то не так, что оно, как вы изволили заметить, Иррационально, лишено логики. А позвольте спросить вас, разве в вашем теперешнем поведении есть логика? Разве оно не иррационально? Допустим, в моем поведении что-то не так. А разве нормальный человек позволил бы себе так разговаривать с главой представительства транснациональной корпорации который сделал ему заманчивое предложение. Разве не должны были вы поблагодарить меня и тихо и счастливо удалиться, предварительно скромно поинтересовавшись, когда выходить на работу? Нет, вместо этого вы принялись обличать меня, ставить условия, упрекать меня в иррациональности. «Что ж, вы молоды и неопытны. Я не сержусь на вас. Для меня главное – профессиональные качества сотрудников». Не маркетинг хотел сказать что-то, но маркетинг ухватил его за плечи и повел в офис. «Пойдем, работа ждет». «Послушай, она приближается». — проговорил коллега Немаркетинга в темно-синем пиджаке и серых брюках с восторгом, едва они немного отошли от главы представительства и оставшегося с ним знакомого незнакомца. «У нее очень сложный и извилистый маршрут, но она приближается. Я с утра отправлю сообщение в различные офисы нашей компании», И практически все тут же и с радостью мне отвечают. Да, сотрудники нашей компании по всему миру, вне зависимости от того, в какой стране мира и в каком городе они работают, обожают отправлять собственные информационные сообщения. С тобой у них масса общего. Обожают взвихривать информационные потоки. Завернув за угол коридора, где глава представительства не мог их видеть, они остановились. "Мадам С", задумчиво проговорил не маркетинг. "Ты знаешь, я поймал себя на том, что у меня к ней постепенно вырабатывается какое-то мистическое отношение. Это немного смешно. Ты знаешь, я начинаю относиться к этому «Мадам С! Мадам Смерть! Да что вы все с ума, что ли, посходили? Привидение, смерть!» Раздались чьи-то шаги. Кто-то быстро шел по коридору, там за углом. Маркетинг вздрогнул и подтолкнул Немаркетинга в сторону офиса. Немаркетинг пошел вперед. Они вошли в офис и направились по своим рабочим местам. «Я к тебе подойду», – пробормотал коллега Немаркетинга в темно-синем пиджаке и серых брюках. «Попозже». Сев за стол, Немаркетинг включил компьютер, желая поскорее узнать последние новости. Компьютер никак не хотел загружаться.